Глава 30. На следующее утро Лина собрала небольшую сумку с вещами и отправилась на поиски Вальера, чтобы попросить того отвезти ее домой. Люка не было видно, наверное, уже отправился по делам. Да и к лучшему это. После того, каким он был в своем мире, очень не хотелось опять видеть его другим. Да и каждый раз, глядя на этого мужчину, Лина вспоминала ночи, наполненные страстью, чего сейчас тоже делать не следовало ради себя же и собственного душевного равновесия. Валеру Лину нашла на кухне, куда прямиком и направлялась. И, конечно же, Виктория Сергеевна настояла на завтраке, от которого была мысль отказаться. — Еще чего! — сплеснула руками кухарка. — Но тебе и так лица нет от усталости. Уж не знаю, чем тебя хозяин заставлял там заниматься. Сейчас я тебе по-быстрому сырничков нажарю. Поешь их со сметанкой прямо тут у меня. А то, ишь, аппетита у нее нет. Знаешь ведь, как говорят, завтрак съешь сам. Вот и съешь. Хорошо хоть распекала она Лину, когда Валера уже ушел. Делать и его свидетелем принудительной кормежки уж совсем было нежелательно. А чего это ты такая грустная? Спросила Виктория Сергеевна, когда поставила перед Линой тарелку, полную румяных и вкусно пахнущих сырников и большую чашку кофе со сливками. Сама она опустилась на соседний стул и подперла щеку кулаком, пристально разглядывая молчаливую собеседницу. Да вроде как всегда, улыбнулась Елина, чувствуя, как от всех этих запахов еды просыпается аппетит. Устала просто. Да нет, вижу же, что дело не в усталости. Глаза у тебя такие, тоска в них плещется. Я хоть и одна на всем белом свете, но тоже не без сердечных тайн. Вот и домой ты собралась, словно бежишь от кого. Эх, девонька. «Ну да ладно, все равно ведь не расскажешь». Тут же улыбнулась Виктория Сергеевна и перевела разговор на другую тему, за что Лина была ей благодарна. «Маме привет передавай от меня, пламенный. Хорошая она у тебя, цельная. Скажи, что в выходной обязательно заеду в гости. Ты уж не сердись, но подружились мы с твоей мамкой. Перезваниваемся вот теперь». Достала она из кармана платье мобильный телефон. «Да разве ж на такое сердится?» Лина только рада была, что у мамы появилась подруга. Сколько можно замыкаться на детях, которые к тому же уже и выросли. Пора и о себе подумать. А то как ушла с работы, круг общения мамы и замкнулся на семье. Виктория Сергеевна не выпустила Лину, пока не накормила от пуза, как говорится. Она даже вздремнула под приятную музыку, пока Валера вез ее домой. А там ждал очередной допрос, на этот раз с пристрастием. «Почему ты с вещами?» — спросила мама с порога. — Вот так ты рада видеть дочь? — рассмеялась Лина, понимая, что должно быть со стороны выглядит не очень весело. — Конечно, я рада, — спохватилась мама, обнимая ее. — Но все же. Как-то надо было объяснять, но что сказать, Лина понятия не имел. Взяла отпуск, хорошенькое объяснение. Самой смешно стало. Устала от любимого и решила сходить в отпуск, а точнее перебраться с вещами на недельку домой под материнское крыло. «Ну а что, на расстоянии любится крепче?» «Мам, можно я не буду отвечать на этот вопрос?» — взмолилась Лина. «Кроме как рассказать правду, чего делать было категорически нельзя, ничего путного на ум не приходило». «Да чего уж там!» — махнула мать рукой. «Не первый раз!» — поджала она губы и ушла на кухню. «Ну почему так? Почему на душе паршиве некуда?» Лина присела на обувную тумбочку и какое-то время бездумно пялилась в противоположную стену. Не было желания даже раздеться, не говоря уж о чем-то еще. Как случилось, что она полюбила Люка? Мало того, согласилась на близость с ним и не раз, ведь знала же, что это лишь привяжет ее к нему еще сильнее. Нет, все, больше она не будет думать об этом. В конце концов, она и домой сбежала только для того, чтобы хоть какое-то время не видеть его и не слышать а в идеале нужно еще заставить себя не думать о нем. Решительно сбросив одежду, Лина закрылась в своей комнате и набрала Катю. Всю неделю, что лечила народ соржений, она даже не общалась с близкими по телефону. Труднее было объяснить, почему там, куда они отправлялись в командировку, не было связи. И снова пришлось сочинять про секретный военный объект в закрытом городе. Какое счастье, что у подруги как раз сегодня оказался выходной. Катя даже слушать Лину не стала по телефону и уже через час пришла с полным пакетом выпивки и закусок. чтобы не смущать маму Лины, стол они накрыли в ее комнате. Наверное, Лине сейчас больше всего хотелось именно выпить. Катя, как всегда, правильно угадала ее настроение. У подруги накопилось столько новостей, что рот у нее не затыкался. Она тарахтела безумно. Лине только и оставалось, что подтягивать вино и слушать, слушать. Но так даже лучше, чем придумывать, что ответить на тот или иной вопрос, на который правдивого ответа не было. Да и она радовалась за Катю. Жизнь у той била ключом и не только в плане работы. Тот самый босс, что нанял ее на работу и которого она назвала душкой, влюбился в нее по уши. И, кажется, дело у них очень стремительно шло к свадьбе. Но, по крайней мере, Лина очень на это хотела надеяться. Неладная Лина подметила, когда уже перевалила за полдень и Катя изрядно набралась. В отличие от подруги, с которой пили почти наравне, разве что чуть меньше, Лина не пьянела, и голова ее постепенно начинала болеть все сильнее. Дошло до того, что она уже не могла сидеть и терпеть эту боль, вынуждена была прилечь на диван. Наконец и Катя заметила, что с ней что-то происходит. «Ты случайно не заболела?» – нахмурилась подруга и припечатала ладонь к Лины. «Ничего себе!» – сразу же отдернула руку. «Да у тебя ж температура! Тетя Вер!» Заорала она так оглушительно, что Лине показалось, будто лопнули барабанные перепонки, а внутрь головы потекла расплавленная лава. «Чего горланишь, как на пожаре?» Заглянула мама в комнату и тут же изменилась в лице, заметив дочь, лежащую на диване. «У Линки пожар в башке!» — ткнула в нее Катя пальцем. Все же набралась она прилично. Координация подводила, и от резкого движения подруга чуть не соскользнула с кресла. Температура, то есть. Мама приблизилась к дивану и опустила прохладную ладонь дочери на лоб. Лина даже прикрыла глаза от удовольствия. Так бы лежала вечно. «Высоченная!» – выдохнула мама и метнулась в зал. Вернулась с термометром. Пока Лина мерила температуру, мама приготовила чай с малиной и вежливо выставила Катю за дверь. «Завтра позвоню», – проорала та из коридора и поковыляла к такси, что уже минут десять, как ждала ее возле подъезда. К тому моменту Лина уже знала, что температура у нее поднялась до отметки 39,8, что начинает першить в горле, а глаза отказываются держаться открытыми из-за сильной головной боли. Жар понижающий сбили температуру на градус, и сразу же та начала ползти вновь. Ближе к вечеру Лине стало так плохо, что мама вызвала скорую. Как ее везли в больницу, помнила местами. Разве что сирена звучала в ушах колокольным набатом, слившимся в сплошной вой. Лине казалось, что она без сознания, и одновременно с этим она все время слышала голоса, обрывки фраз или их целиком. Кто-то что-то говорил, но еле. Этого она не понимала, как и ответить не могла. Она чувствовала боль, как ей что-то колют, и снова, и снова. Ее это утомляло, но даже пошевелиться, чтобы помешать, она не могла. Тело налилось свинцовой тяжестью, словно стало чужим, реагирующим на боль, но не сопротивляющимся. В голове безостановочно гудело. Запах медикаментов сводил с ума, как и все эти разговоры. Как давно поднялась температура? Часа два назад. Мы ее сбили, но совсем чуть-чуть, а потом... Потом она перестала отвечать на вопросы, смотрит, словно не видит меня. Горестный всхлип. Что с ней? Что с моей доченькой? Снова всхлип. Похоже на вирус по всем симптомам, но нужно провести обследование, чтобы исключить инфекцию. Мама говорит с врачом, значит, она в больнице? Вот почему так неприятно пахнет, ужасающе неприятно. Зачем они отвезли ее в больницу, когда можно прекрасно лечиться дома? И чего эта мама говорит, какие-то глупости, да еще и плачет? Обо всем этом не хотелось спросить самой, но сил заговорить, открыть глаза или хотя бы пошевелиться не было. Почему она такая? Молодой человек, покиньте палату, это же реанимация, сюда нельзя. Я спрашиваю, почему она без сознания и где врач? Люк? А он-то как тут оказался? Ах да, наверное, мама сообщила, или Катя, И она не без сознания, о чем это он? Она все прекрасно слышит, разве что ответить не может из-за сильной слабости. Будь она неладна, это слабость, да и болезнь. Угораздила же свалиться именно тогда, когда хотела отдохнуть в родных пенатах. Температуру сбили, но в сознание она не приходит. Кто-то поднимает ей веки, ощупывает тело. Неприятно и стыдно. Уж оставили бы ее все в покое. Ей нужно-то немного отдохнуть. Переведите ее в отдельную палату, пока этот псих меня не покалечил. Голос грубый, даже противный. Состояние стабилизировалось, осталось дождаться результатов анализа. Тишина и темнота. Откуда она знает? Да просто знает и все. У ночи есть свои невидимые и неслышимые опознавательные знаки, когда замирает все вокруг, и даже воздух становится другим. А уж в больнице это особенно чувствуется. За дверью тихо, не звука, а за окном воет ветер. Наверное, скоро пойдет дождь. Какой-то шорох нарушил тишину, и Лина поняла, что в палате не одна. Заскрипело что-то из мебели. Вряд ли кровать, скорее кресло или стул. Вздох сорвался с чьих-то губ а потом знакомый голос громко и отчетливо произнес. «Лина». «Люк? Ну что он тут делает ночью? Неужто решил подежурить у ее постели? Как же ей хочется прикоснуться к нему, зарыться в шелковистые волосы, вдохнуть его запах. Он спит, и ему снится она. От мысли этой в душе Лины стало так тепло, словно одно присутствие люка согревало, дарило надежду. Убивало только то, что она все еще не могла пошевелиться». Как долго это будет продолжаться? Что же это за вирус такой, от которого наступает паралич? А если это не закончится никогда? Вот тут ей стало по-настоящему страшно. Все слышать, чувствовать и не иметь возможности даже сообщить хоть кому-то об этом. Это же ужасно. Спать ей не хотелось. Теперь она отчетливо различала в тишине ровное дыхание люка, будто чувства ее обнажились и даже погода за окном не делала слух менее остро. Под приятные аккомпанементы и мысли в голове рождались соответствующие, а вернее воспоминания. Она думала о люке, вспоминала его самые первые встречи, как он ей тогда не понравился. Надменный красавчик, избалованный богатством и женским вниманием. Именно таким он ей показался, а потом на деле его характер открылся с еще более неприглядной стороны. Властный самодур, вот что она о нем думала. Когда же все это начало меняться? Ведь тогда на озере Лина лишь поняла, что любит Люка. А случилось это гораздо раньше. Но она не помнит, когда. Все показатели у нее стабильны. Это не инфекция. Похоже на грипп, но штамм довольно странный. Я с такими еще не сталкивался. И что вы собираетесь делать? Мы делаем все возможное, чтобы она пришла в себя. Температура держится субфебрильная. Зачем мне эти термины? Что это значит? Это значит, что она не поднимается выше 38 градусов. А почему она вообще подскакивает? Молодой человек, я же вам объясняю, что у вашей невесты грипп. Он и дает температуру». Из всего разговора Люка с врачом Лина выцепила одно единственное слово – невеста. Это он им сказал, что она его невеста? Или врач сам придумал? Но Люк его не поправил. Хотя о чем она думает? Да и какая разница, как назвал ее посторонний мужик? Невеста. Если бы могла рассмеяться, то непременно бы расхохоталась в голос. «Овощи она, а не невеста». Если так и дальше пойдет, то скоро на ее теле начнут образовываться пролежни. Какого черта вообще происходит с ее телом? Почему она не дает возможности управлять собой разумом? Такое впечатление, что эти две субстанции теперь живут в ней по отдельности. Какое лечение ей назначили? А вы медик? Нет, но... Тогда вам ничего не скажет название всех тех препаратов, что мы ей вводим. Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Могу ли я забрать ее домой? Уверен, там ей будет обеспечен лучший уход. Что ж, если наймете профессиональную сиделку, то вероятность такая есть. Тогда, пожалуйста, подготовьте ее. Так странно Лина воспринимала жизнь совсем тем в ней, что творилось в поле ее слышимости. Чаще ее сознание где-то блуждало, но возвращалось тело именно тогда, когда разговаривали о чем-то важном. Вот и сейчас из довольно сердитого диалога доктора с Люком она поняла, что последний ее забирает домой. И пусть его дом не ее, но, может, даже те стены, как чуточку роднее, чем больничные, поспособствуют ее скорейшему выздоровлению.